Наверное, ты прав, Дах. Как служба? Спокойно ли вокруг? Пустынный край, Фатамир. За сорок дней вы первый на этой дороге. А? Можно ли спросить, куда ваш путь? Наклонись, я скажу тебе на ухо. А? Вот как? Но разве не могли послать гонцом простого воина? А рядового гонца к сету? Ах, да. Что ты, Дах, король не нарушит обыча. Да и откуда простому воину знать этот путь? Вы правы. Король мудр, и мудрость его велика так же, как загадки круга времени. Позволено ли мне будет спросить? Говори, Дах, что думаешь? Мы давно знаем друг друга. Простите, Фатомир, не мне судить о решениях повелителей Идтов.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 Штаны его были мятые и перемазанные, а старый школьный пиджак лопнул под мышкой. Зашей. Юля зашивала и пилила его за то, что такой верзила, а все как маленький. Он и в самом деле вел себя иногда как первоклассник. Прорезала с ним и такая октябрятская дурашливость, но чаще было наоборот. Рассуждал Юрка обстоятельно и умудренно, тоже сверхмеры. Вот и сейчас из коридора, где Юрка чистил штаны, донеслось: Не скрипи, не жена еще. Чего? Что значит еще?